Глава пятая. Как Незнайка, Кнопочка и Пачкуля-пестренький отправились путешествовать. «Эй, пестренький, здравствуй!» — закричал Незнайка, когда Пачкуля подошел совсем близко. «Гляди-ка, а у нас уже автомобиль есть». дива! У Винтика и Шпунтика автомобиль еще лучше вашего!» — ответил Почкуля. Он остановился, сунул руки в карманы своих серых брюк,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 Сейчас Пестренький будет умываться в реке. Незнайка подъехал к берегу и остановил машину. «Я протестую», — выходил из себя Пестренький. «Нет такого правила, чтобы по два раза в день умываться». «Но если не хочешь, то придется тебе здесь остаться. Мы без тебя поедем», — строго сказал Незнайка. «Это как без меня? Что же я, по-вашему, должен обратно пешком тащиться?»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 «Надо все же умыться, пестренький. Давайте, друзья, все трое умоемся, а?» Услыхав, что умываться надо будет не ему одному, пестренький успокоился и сказал, «Как же тут умываться? Ни мыла, ни полотенца нет». «Не беспокойся», — ответил Незнайка, — «все будет». Он взмахнул волшебной палочкой, и сейчас же явилось три куска мыла и три полотенца. Пестренький хотел удивиться, Но вспомнил про свое правило ничему не удивляться и молча пошел к реке. Через несколько минут все трое уже были умыты и катились на автомобиле по лесу. Кнопочка по-прежнему сидела впереди рядом с незнайкой, а пестренький позади рядом с голубым ящиком. Дорога была извилистая и не совсем гладкая. В некоторых местах из-под земли выступали толстые корни деревьев, иногда попадались рытвины и ухабы. В таких местах Незнайка заранее снижал скорость, чтобы не очень трясло. Кнопочка то и дело оборачивалась назад и с улыбкой поглядывала на Пестренького. Ей нравилось, что он стал такой чистенький и румяный. «Вот видишь, как хорошо», — говорила она, — «самому ведь приятно, когда умоешься». Пестренький сердито отворачивался в сторону и даже глядеть не хотел на кнопочку. «Ну, довольно дулся. «Это невежливо», — сказала кнопочка. «Там у тебя рядом мороженое в голубом ящике». «А, так это мороженое?» — обрадовался пестренький. «А я-то гляжу, что за ящик?» Он достал из ящика три порции мороженого. Все принялись есть. Незнайке пришлось делать сразу два дела — есть мороженое и управлять машиной. Одной рукой он держал рулевое колесо, а в другой у него было мороженое, которое он старательно лизал языком. Увлекшись мороженым, Незнайка не разглядел впереди ухаба и не успел вовремя снизить скорость. Машину тряхнуло так сильно, что пестренький подскочил кверху и нечаянно проглотил всю порцию мороженого сразу. В руках у него осталась только палочка. — Ты, братец, потише, — сказал он Незнайке. «Из-за тебя я проглотил все мороженое». «Не беда», — ответил Незнайка. «Можешь взять себе другую порцию». «Тогда ладно», — успокоился пестренький и достал из ящика новую порцию мороженого. Кнопочка сказала, «А ты, Незнайка, лучше не ешь мороженого. Это тебя отвлекает, и мы можем попасть в аварию». «А ты тоже не ешь», — ответил Незнайка, — потому что меня это тоже отвлекает. «Хорошо, я не буду», — согласилась кнопочка. «А я буду, потому что сижу сзади и никого не отвлекаю», — сказал пестренький. Скоро они выехали из леса, и машина помчалась полем. Дорога шла в гору, и нашим путникам стало казаться, что они уже добрались до самого края земли, так как за горой, кроме неба, ничего не было видно. «Надо было нам ехать в другую сторону». «Потому что с этой стороны земля уже кончается», — сказал Незнайка. «Да», — подтвердил Пестренький, — «немножко не рассчитали. Ты на всякий случай сбавь скорость, а то не успеешь затормозить, и мы полетим вверх тормашками. А лучше всего поворачивай, да поедем назад от греха подальше». «Нет», — ответил Незнайка, — «я давно уже хотел посмотреть, что начинается там, где земля кончается». Пока они разговаривали, подъем кончился, и перед глазами путешественников снова открылся широкий вид. Внизу растелалась огромная долина, направо возвышались холмы, поросшие зеленой травой и густыми кустарниками, вдали темнел лес. Вся долина пестрела золотыми одуванчиками, голубыми васильками. Особенно много было белых цветов, которые у коротышек назывались березовой кашей. Этой каши было так много, что земля местами казалась покрытой снегом. Когда наши путники увидели перед собой столько красоты, у них даже дух захватило от радости. «Оказывается, земля здесь еще не кончается», — сказал Незнайка. «Да», — подхватил пестренький, — «земля оказалась больше, чем мы предполагали. Таким образом, нами сделано важное научное открытие, и по этому случаю можно съесть...»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 По-моему, у всего есть конец. Вот, например, в этом ящике много мороженого. Но у меня имеется подозрение, что ему скоро придет конец. Беседуя таким образом, Незнайка и его спутники мчались все дальше и не заметили, как домчались до перекрестка дорог. Здесь Незнайка остановил машину, чтобы выяснить, куда ехать дальше, прямо направо или налево.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 «Земляной город — это город из земли. Там все дома земляны. А солнечный город, значит, по-твоему, сделан из солнца, так что ли?» — с насмешкой спросил Пестренький. «Может быть», — ответил Незнайка. «Этого не может быть, потому что солнце очень горячее, и из него нельзя строить дома», — сказала Кнопочка. «А вот мы поедем туда и увидим», — сказал Незнайка.